Глава тридцать девятая Мощный скрипучий голос идола разнесся по площади. Все люди стояли словно парализованные. Демон давно проник в разум каждого из них, подавляя волю к сопротивлению. Лишь на несколько секунд его задержало зелье Парацельса, выдаваемое за святую воду. Демон сломил слабое сопротивление легким усилиям воли. Не поддались чарам лишь трое. Парацельс, Архимаг окутал свой разум плотной защитной оболочкой. Герент, этого спасла высокая устойчивость эльфийского разума. Третий оказалась Изабелла. По непонятной причине... Ментальные щупальца демона, захватившие разум всех квимпальцев, отдернулись от девушки словно от огня. «Вы почти забыли меня, вашего благодетеля, неблагодарные козявки!» сокрушенно произнес демон. «Но я напомню вам, я Квицотокаль, также известный как Кровавый Корень». «Долгие годы я владел этими землями, правя строго, но справедливо, пока не пришел один тупой паладин». Было заметно, что демон соскучился по простому общению. Словесный поток лился из него без остановки. «Но я не сдался. Долгие годы, сохранив свой дух в древе истины, Я планировал свое возвращение, терпеливо накапливая силы. Несколько десятков лет назад я окреп настолько, что начал посещать сны людей, в основном монахов, тихо нашептывать и подталкивать их к нужным мне действиям». Никто не заметил, как на одном из куполов храма Константина сотклась из воздуха фигура человека в фиолетовом плаще. «Ого!» — воскликнул Врааль, увидев демона. Жрец поправил капюшон, натянув его на лицо еще сильнее. «Кровавый корешок! Откуда только вылез? Я думал, давно сгнил!» Жрец перевел взгляд на Геренда и Парацельса, «Легко вычленив обоих из толпы. Два дебила — это сила. Даже представить страшно, что они натворили, пока я на секунду отвлекся. Ну да ладно, что-то мне подсказывает, что мне более не нужна заложница». Жрец прилег прямо на воздух и вытащил из-за пазухи мешочек с орешками. «Все равно у меня выдалась свободная минутка, а если корешок нападет на Парацельса, я легко защищу его», — решил он. «Хотя, с другой стороны, заклинание можно извлечь из мертвого архимага». «И вскоре несколько слабых духом монаков поддались моим речам», — продолжал разоряться демон. При моей помощи они заняли ключевые посты в иерархии Ордена Истины и начали подготовку к моему возвращению. Задача была не из простых. Мне требовалось на протяжении нескольких лет поглощать большое количество отрицательной человеческой энергии. Демон рыгнул и выплюнул мятый металлический нагрудник. Эчаровашка-мэр превосходно справился с задачей, доведя до белого коленя целый город. Ваша ярость, милые квимпольцы, оказалась так велика, что моим рабам не потребовалось даже проводить церемонию. Мне с избытком хватило выплеснутой сегодня ненависти, чтобы самостоятельно вернуть себе прежний облик. Он оглушительно расхохотался, заставив подпрыгивать и дрожать мелкие камешки на мостовой. «Да чего же я хитро придумал, в какую сложную ситуацию поставил всех вас? Терпеть произвол де подлюдче нельзя, но и свергнуть мэра нельзя, а то будет еще хуже! Ха-ха-ха!» Врааль слабо пошлепал пальцами левой руки по ладони правой, но его никто не слышал. «Парц!» – Геринд, морщась от психического давления на свой разум, наклонился к уху Парацельса. «Давай драпать отсюда, пока не поздно!» «Нет!» – Архимаг возился с зельями, готовя новую гремучую смесь. «Я не оставлю людей на растерзание этому монстру! Или я не Архимаг?» Нам его не остановить. Это высший демон, сильнее только темный бог. Фф, парацельсу прямо мотнул головой. Темного бога я уже завалил. У меня есть парочка идей. Человека любь, мать твою, выругался Геринг. Темный бог был сильно ослаблен. Это совсем другое. Ты совсем как мой отец. Не можешь пожертвовать малым. «Хороший, значит, у тебя был батя», — заметил Парацельс. «Жаль сына балбеса воспитал». Рядом с ними скорчилась на голых камнях Изабелла. Хоть девушка и сохранила разум, ментальная сила демона по-прежнему давила на нее. От сильной боли лицо Изабеллы перекосилось, из груди рывался крик. Сила кровавого корня не знала жалости. Тем временем демон продолжал свою речь. «Самое время вернуться к старым добрым традициям. Мои корни изголодались по свежей живительной кровушке, и посему мы с вами возведем пирамиду из плоти, костей и дерева. Она станет мне отличным удобрением на первое время, а дальше видно будет». Он умолк, и внимательно вгляделся в ряды квимпольцев, глядящих на него с покорным безразличием. «Что-то я опять проголодался», — сообщил кровавый корень. «Кто из вас самый вкусненький? Есть добровольцы? Или мне самому выбрать?» «Я великий, я! Нет, я! Выбери меня!» Монотонно, словно зомби, забубнили квимпольцы. «Как в старые добрые времена!» Прослезился демон. «Я люблю вас, мои дорогие! Неважно, жареными или сырыми!» «Эй ты, кусок дерьма!» Парацельс, залпом выпив только что приготовленное зелье, шагнул к демону. «Я тебя на дрова пущу!» Архимаг засветился изнутри всеми цветами радуги. Из его глаз и рта Повалил густой то ли пар, то ли сконцентрированный свет. Кровавый корень склонил голову на бок с явным интересом, наблюдая за парацельсом. Каждая вспышка, каждая искра отражались в его выпученных глазах. Герент и Изабелла, забыв о ментальном давлении, просто широко распахнули рты от удивления. «Ха!» — Врааль подавился орешком. «Ха! Алкомак хорош!» жаль, эффект не будет долгим. Однако Парацельс явно рассчитывал закончить все быстро. «Узри истинную магию!» – рявкнул он и ткнул вы демона указательным пальцем. Не было ни огня, ни молнии, ни метеоритов с неба. Просто корень затрещал, как дуб на сильном ветру и рассыпался облаком опилок, развоплощенный могучей волей Архимака. Сияние тут же пропало, и Парацельс вернулся к обычному виду. Он осунулся и тяжело дышал, на лбу выступили капельки пота. Временное усиление далось ему очень нелегко. Однако успех оказался лишь временным. Кучка праха пришла в движение и закрутилась небольшим смерчем. Пару секунд прах кружился, а потом опал обратно на землю, а на месте смерча стоял кровавый корень, целый и невредимый. «Неплохо!» – оценил корень с интересом, глядя на процельса «Ты сделал мне больно, колдунчик. Единственный, кому это удавалось до тебя, паладин Константин. Думаю, надо съесть тебя прямо сейчас!» «Герент!» – Парацель сбросился к вампиру и, схватив его за шиворот, с неожиданной силой пихнул в демона. «Выиграй мне время!» «Твою ж!» С перепугу Геринд принял свой истинный облик. Черный плащ, острые клыки, лысина – все это воплотилось в одно мгновение, словно воля вампира уже почти-почти переборола магию чародея. «Какая забавная зверюшка!» Корень склонил голову набок, разглядывая нового противника. «Никогда таких не видел!» Он протянул руку и попытался поскрести Геренда по блестящей лысине. Тот черный молнией, проскользнув между огромных пальцев, впился зубами и когтями в запястье. «Какой злободый!» – демон хихикнул, даже не пытаясь защищаться. «Фе!» – Геринд отпрыгнул в сторону и принялся энергично отплевываться. «Шмалак! Какая дрянь!» «Хочешь стать моим личным шутом?» – предложил Корень. «Будешь развлекать меня?» «Да я скорее сдохну!» За спиной Геренда распахнулись призрачные крылья. Взлетев в воздух, он описал вокруг демона несколько кругов, выискивая слабое место. Корень лишь весело посмеивался. При желании он мог восстановиться хоть из пепла, «Что ему жалкая вампирская магия, опасная лишь смертным людишкам?» «Как знаешь...» Демон резко выбросил в сторону Геренда руку, та с потрескиванием удлинилась, словно резиновая. Вампир не успел даже моргнуть, как огромный кулак отправил его в короткий полет в сторону храма Константина-хранителя. Пролетев в метре от враля Геринд врезался в позолоченную поверхность купола, оставив в ней отпечаток своего тела. — Привет! — Враль, дружелюбно помахал вампиру рукой. — Хочешь, сухарик? — Ты! — Геринд, почти теряя сознание от боли, сплюнул кровью. — Демоны, как же больно! — Сам виноват, предатель! — заметил жрец и от души врезал посохом вампиру по макушке. Герент отшатнулся и схватился руками за ушибленное место. «Эх, каждый день бы так делал!» – мечтательно произнес жрец. «Ты ублюдок!» – прохрепел вампир. «Не шути со мной!» Сначала демона, теперь и жрец явились ни с того, ни с сего. Крайне проблематично будет справиться и с тем, и другим. «Не кипятись!» Миролюбиво произнес в Раале, «Я здесь, чтобы помочь вам». Архимагу в его текущем состоянии не справиться. Сил у него уже слишком мало, и порцияда не осталось, чтобы войти в режим бухово-превозмогания. «Что-то мне слабо верится в твою бескорыстную помощь», процедил вампир. «Ты прав», кивнул жрец, «но дело в том, что и я не в лучшей форме». у меня осталось слишком мало сил после стычки с зеленой слизью я могу победить корня но мне нужна одна жертва жертва переспросил геррент у меня к счастью одна подходящая есть произнес враль разглядывая алый кристалл девушка из чернябинска с потрясающей жизненной силой которую не у каждого человека встретишь что ты не посмеешь Герент сжал кулаки, но в противном случае корень убьет вас всех. Враль равнодушно пожал плечами. Вампир скрипнул зубами. В такой тяжкой ситуации соображал он очень быстро. Хорошо, произнес он, возьми меня вместо Алены. Хм, Враль приподнял бровь. Ты это серьезно? Да. Ну что ж. «Вампир мне тоже подойдет!» Жрец щелкнул пальцами, и вампир исчез, растворившись, словно мираж. Его сущность втянулась в валы обсидиан. Рядом с Вралем из воздуха возникла удивленная Алена. «А что? Где?» – ошарашенно произнесла девушка, явно не понимая, что происходит. «Как куда делся Геренд?» Девушка могла наблюдать и видела все происходящее. «Продолжим наблюдать», — равнодушно произнес жрец. Исполинская тень нависла над архимагом. Тот лихорадочно смешивал зелье и порошки, пытаясь получить нужный состав. Слишком поздно он заметил, как поднялась огромная нога. Волшебник едва успел откатиться в сторону, чудом избежав жуткой смерти. но все зелья и порошки оказались безвозвратно раздавлены. «Ах ты!» – Парацельс потерял до речи. «Варвар! Ты как обращаешься с достижениями науки?» «Все прах!» – сообщил корень. «Преклонись пред богом! Я уже вытянул часть твоей силы, Архимаг! Тебе меня не одолеть!» «Ты не бог, а кусок говна!» – возразил Архимаг, деловито закатывая рукава. «Я тебя и без зелий порву, как грелку!» «На колени!» – проревел демон. Невероятная психическая мощь рухнула на плечи Парацельса. Сосуды в его глазах полупались, окрасив белок в красный. «Я кровавый корень Квицотакаль. «Сам на колени!» – Рявкнул Архимаг, не собираясь сдаваться так просто. «Я великий и ужасный Архимаг Парацельса Фаренгейт фон Заубебер!» Лицо демона треснуло в нескольких местах, капли смолы упали на мостовую. Сила пафоса сумела дать достойный отпор демонической воле. «Я повелеваю!» – заскрипел корень. Его глаза закрутились в орбитах по невозможным траекториям. «Поди! Хренас два!» – Прохрипел Парацель, скачаясь, словно пьяный. «Пафос и порция дают мне силу, которая тебе и не снилась!» Враль, который слышал каждое слово, ухмыльнулся. Жрец нисколько не сомневался в поражении Архимага и пока что выжидал момент. «Это «Точно! Пафос — сила! В империи все только на нем и работает!» — сказал жрец. Вокруг парацельса и корня заискрился в воздух. Мелкие камешки на мостовой задрожали и начали взлетать один за другим, словно сила тяжести сошла с ума. Архимага и демона напротив начала вдавливать в землю. Мостовая под ними потрескалась и прогнулась. Если демон благодаря невероятной физической силе особых проблем не почувствовал, то Парацельс заметно сдал. Лицо Архимага покраснело, а ноги задрожали, готовые вот-вот подкоситься. «Ладно», — Враль понял, что дальше тянуть нельзя. «Пора немного помочь нашему великому и ужасному. Все же он еще полностью не восстановился после битвы с Темным Богом». «Сейчас даже такая мелочь, как корешок, может доставить ему проблем». Жрец щелкнул пальцами и оказался рядом с Изабеллой. Во время боя та не теряла даром времени, пыталась растормошить Васка и других командиров, хоть и без особых результатов. Подчиненные кровавым корнем люди не желали приходить в себя и лишь с восхищением смотрели на своего нового господина. «Кто вы?» – спросила Изабелла враля «На данный момент ваш союзник. Жрец миролюбиво поднял левую руку. Вам наверняка интересно, почему сила демона не подчинила вас, леди?» «Я не думаю, что это сейчас имеет значение. Отнюдь! Именно в вас! В прямом потомке великого героя Паладина кроется ключ к победе над демоном». Подвинувшись ближе к Изабелле, жрец что-то быстро зашептал. Тем временем кровавый корень сумел проломить защиту Парацельса. Архимаг рухнул без чувств, истощенный из-за жуткого перенапряжения, а демон победно вскинул руки над головой. «Да, я самый могучий и самый ужасный!» – взревел он. «Сила пафоса – ничто по сравнению со мной!» «Ты зря недооцениваешь силу пафоса!» – рядом с процельсом материализовался Враль. «Часы времени!» Вокруг демона возникли очертания исполинских песочных часов. Мелкие черные, словно уголь крупинки, рухнули на корня густым потоком. Демон рухнул на мостовую, придавленный неимоверным весом. Почти все его тело скрылось под черным песком. Снаружи осталась одна голова с выпученными глазами. «Ты!» – взревел корень, – жрец Враль! «Приятно, что тебя помнят!» Враль скромно улыбнулся и бросил взгляд на Изабеллу. «Леди, быстрее, долго я его не удержу!» Обнажив меч, девушка ринулась к обездвиженному монстру. Тот, словно впервые почувствовал реальную угрозу, оглушительно взревел и по часам времени пошли извилистые трещины. Враль скривился, словно от зубной боли, из его носа и глаз потекла кровь. Изабелла проскочила сквозь призрачное стекло, оно легко пропустило девушку, раступившись словно вода, и одним стремительным движением вонзила корню меч в темя. Тот взревел громче прежнего и за предельным усилием, высвободив из-под песка руку, наотмашь ударил Изабеллу. Пролетев по воздуху десяток метров, она рухнула на мостовую и несколько секунд катилась по ней, оставляя за собой кровавый след. Не выдержав напряжения, рухнул на колени в рааль. Часы варимени сразу исчезли, но в них уже не было необходимости. Демон, застрявшим в темени мечом, гнил и рассыпался на глазах. он уроды, жалкие черви, как вы смеете, я великий бог и правители. Вскоре от него осталась только темная, дурно пахнущая лужа. Из такого состояния даже корень не сумел бы восстановиться. Истинные боги и повелители действительно существуют. Поднявшись на ноги, Враалю многозначительно ткнул пальцем в небо. «И я служу им, но ты в их число не входишь». Убедившись, что демон более не опасен, жрец поспешил к Изабелле. Девушка лежала в неестественной позе с вывернутыми руками и ногами. Один взгляд на ее тело, изломанное, теряющее жизнь с каждой секундой, причинял боль. Но только не Невраалю. Улыбнувшись, словно чему-то светлому и доброму, он опустился на корточки рядом с девушкой и что-то прошептал. Пелена смерти на секунду отступила, и взгляду Изабеллы вернулась осмысленность. «Демон убит», — одними губами прошептала она, встретившись глазами с Вралем. «Тело мертво, дух изгнан в демоническое измерение», — пояснил жрец. «Славная работа, леди!» впрочем иного от человека с чистой душой я и не ожидал ведь вашим далеким предкам был сам паладин константин значит мы победили ну как сказать задумался враль в этой битве безусловно однако она лишь начало путь к истинной свободе долог и тернист в мире хватает людей вроде депод Но первый, самый легкий шаг вы сделали. Слава богам!» На лице Изабеллы появилось некое подобие улыбки. «Жаль только, что для вас все кончено». Враль покачал головой. «Сильных магов-целителей поблизости нет, а мы с архимагом куда лучше ломаем, нежели чиним». «Что ж, если богам так угодно...» Изабелла не стала отрицать очевидное. «Не могли бы вы кое-что сделать для меня?» Враль усмехнулся. Ситуация его даже немного позабавила. «Конечно, все, что в моих силах». «Перед смертью я бы хотела взглянуть на квимполь с высоты птичьего полета», попросила Изабелла. «Всего лишь», улыбнулся жрец, «легко». Взяв Изабеллу на руки, он перенесся на купол храма Константина, на вершину венчающего строения креста. «Отсюда весь Квимполь как на ладони», — сказал Враль. «Лучшее место сложно придумать». «Да», — прошептала Изабелла, оглядывая окрестности, — «мой Квимполь, родной». Город сейчас представлял собой печальное зрелище после всех произошедших событий, но Изабелла явно видела в нем что-то, чего другим некоренным жителям было не понять. Веки девушки опустились, ее тело обмякло. Враль уже хотел было кремировать ее, как вдруг произошло нечто странное. Очертания Изабеллы размылись и стончились. Она исчезла, словно призрак растворилась в ночном воздухе. Жрец приподнял брови. Подобного поворота даже он не ожидал. Порабощенные демоном люди постепенно приходили в себя. Пустота в глазах сменилась растерянностью и недоумением. Квимпольцы озадаченно переглядывались, пытаясь понять, Что с ними только что произошло? Враль, выкинув странную смерть Изабеллы из головы, перенесся на площадь и приблизился к лужице гноя и щепок, оставшиеся после кровавого корня. «Первая раса создала таких, как ты, для терраформирования территорий и засеивания их растительными формами жизни», – произнес жрец. «Но ты, похоже, слетел с катушек и возомнил себя демоном». «В любом случае я заберу твое энергетическое ядро». Очередной взмах посохом, и в руке Урааля появилось небольшое золотое яблоко. «Держите, мессир!» Он бросил плод Парацельсу, недостающий от детали вашего заклинания. Парацельс, слишком ослабленный после битвы, молча поймал яблоко. Не отводя пристального взгляда от жреца, Парацельс быстро сгрыз плот вместе с веточкой и косточками. «Чего ты хочешь, жрец?» – спросил он. «И где вампира-эльф?» «Вампира-эльф мертв», – произнес Вараль, продемонстрировав Архимагу посох с пылающим потрескавшимся кристаллом. «Я сжег его тело и душу, чтобы остановить время». «Даже ему после такого не возродится». Парацельс стиснул кулаки, с ненавистью глядя на жреца. Алена в этот момент бежала в их сторону по мостовой. Девушка кое-как спустилась с крыши, но все еще находилась слишком далеко, чтобы успеть. «Вы не в том положении, чтобы мне мстить», — произнес Врааль. «Однако я все же дам вам этот шанс». «Что?» – Парацельс не поверил своим ушам. «Примените свое чудесное заклинание на меня», – любезно произнес жрец, которым вы превратили Геренда в эльфийку. «Зачем тебе это?» «Ну, – хмыкнул жрец, – надо». Парацельс медлил. Что-то ему совсем не нравилось происходящее. Волшебник был более чем уверен, что его заклинание – сделает с Вралем нечто не очень хорошее. Но почему тогда жрец спросит об этом? Видя, что Парацельс колеблется, Враль стянул с себя капюшон. Парацельс увидел, что примерно половина лица и головы жреца представляет собой мерзкую зеленую субстанцию. Она шевелилась и иногда выпускала маленькие отростки, похожие на щупальца. Только сейчас Парацельс ощутил слабый запах клубники, исходящий от жреца. «Чтобы выжить, мне пришлось частично перестроить свой организм, превратиться в некое подобие зеленой слизи», – печально произнес жрец. Он также показал Парацельсу треснувший кристалл, уже почти развалившийся на части. «Мне осталось совсем недолго, я лишь тень своего оригинала». истинного жреца и я не хочу так жить, жить подобным существом. Я согласен превратиться в кого угодно, хоть и в женщину, хоть и в вампира, лишь бы выжить и не быть столь отвратительной тварью, а, возможно, и стать, наконец, самостоятельной независимой личностью, а больше мне ничего и не нужно». Парацельс, хотя его и терзали сомнения, вытянул руки в сторону враля и прочитал заклинание. Яркое сияние, похожее на поток огня, вырвалось из-под пальцев архимага и окутало враля с головы до ног. "О!" -о, -о, -о протянул жрец, и глаза его широко распахнулись. "Чувствую, чувствую. Вот оно, да! Я вот-вот превращусь" то, что мне больше всего не хватало. «В бабу, что ли?» — с подозрением поинтересовался Парацельс. «О нет, мессир!» — хмыкнул в Раль. «Женщины меня давно не интересуют, и я превращусь в высшее, совершенное существо, идеал, вышедший за рамки этого бренного мира!» Яркая вспышка озарила на мгновение всю площадь. Парацельс даже на мгновение закрыл глаза рукавом. Когда сияние померкло, Парацельс увидел груду камней и щебня на том месте, где стоял враль, и больше ничего. Волшебник шагнул вперед. Под ногой что-то хрустнуло. Опустив глаза, Парацельс увидел алые обломки. Кристалл жреца Похоже, таки разлетелся на мелкие осколки, не выдержав напряжения. «О боже!» – на площадь вбежала запыхавшаяся Алена. «Что здесь произошло?» «Ты?» – Парацельс перевел на нее взгляд. «Ты что сюда из Чернябинска так быстро добежала?» Парацельс, в отличие от Гиренда не знал, что именно произошло с Аленой. «Ну, наверное», – неуверенно произнесла девушка, оглядываясь по сторонам. «Где Гиринд? И где Врааль?» «Я бы тоже хотел это знать», – неуверенно произнес Парацельс. Кучка камней и щебня неподалеку от них зашевелилась. Из-под завала выбрался человек в сильно запыленном фиолетовом плаще. Его лицо, скрытое под капюшоном, никак не удавалось рассмотреть из-за темноты. Парацельс поднял перед собой руки, готовый рвать и метать. Алена словно из ниоткуда вытащила свою любимую скалку. «Эй, народ, вы чего?» – произнес некто в капюшоне хриплым голосом. Парацельс не поверил своим ушам. Он сразу же узнал голос. «Геренд!» – воскликнул Архимаг. «Ты живой, упрюга!» «Ну да», – вампир откинул капюшон, продемонстрировав всем свою лысину, блестящую в свете звезд. «Странно, последнее, что я помню, как меня сжигала сила Врааля в его алом кристалле!» Но, «Ну, видимо, ты все-таки возродился!» — хмыкнул Парацельс. Он внимательно осмотрел ауру Гиренда. Без всякого сомнения перед ним стоял его привычный вампир-эльф, да еще и полностью расколдованный, без проклятия, превращающего его в женщину. Архимаг ясно чувствовал это по его ауре. Герент добавил Парацельс, "Я не чувствую в тебе больше своей магии". Серьезно? Вампир не поверил своим ушам. Ну да, а еще враль куда-то делся. Волшебник повертел головой по сторонам. Я не чувствую его присутствия, от слова совсем. Так, подожди, что произошло? Герент ничего не понимал. Алена и Парацельс вкратце пересказали ему все, что знали и видели. «Вот черт!» – вампир схватился за голову, а потом за свой фиолетовый плащ, явно ранее принадлежавший Враалю. «Так это что получается? Ты превратил Враля в меня, тем самым возродив возродивый тело и душу?» «Ну, получается так». Парацельс с виноватым видом развел руками. Похоже, в Ралю не хватало тебя именно в мужском варианте. Может быть, возлагал на тебя очень большие надежды из-за этого самого пробуждения страданий, или как оно там называется. Наверное, мы этого в точности уже никогда не узнаем. Волшебник бросил взгляд на небосвод. Там потоки ветра закручивали облака в причудливые узоры, в котором угадывались черты человеческого лица, очень знакомого Парацельсу человеческого лица, пока что еще спящего. Волшебник улыбнулся. «Значит, в Квимполе все будет хорошо!» Алена бросилась к Геренду на шею и разрыдалась. Тот с растерянным лицом прижал ее к себе и начал гладить по волосам. «Прошу, не оставляй меня больше!» Сквозь слезы произнесла девушка. «Я хочу быть с тобой, вопреки всему!» Герент молчал, но в то же время и не отстранялся. Парацельс, продолжая разглядывать лицо над городом или облака, просто похожие на лицо, довольно произнес. «Природа не терпит пустоты. В Квимполе погибло слишком много божественных сил, связанных с городом». «Мироздание должно выбрать себе нового хранителя, по крайней мере для этой земли, нового молодого божества. Думаю, ты, девочка, подойдешь лучше всех». Облака, очень похожие на лицо одной героической девушки, отдавшей жизнь за свой город, неторопливо развеялись. Однако память о событиях, что едва не погубили Квимполь, и о людях, что его спасли, «Будеды жить вечно!» «Ты так уверен?» спросил Парацельсу Геринда. «Да», — коротко произнес вампир. Они стояли около входа в жилище Архимага. Геринд полностью расколдован и стоял в плаще с капюшоном, скрываясь от солнца. Глаза вампира загадочно блестели в тени. За его плечами висел дорожный мешок. «Значит, все же решил вернуться в Аллерию», – Парацель скивнул. «Давай я тебе хотя бы Жорика дам для ускорения. Он у меня умный, сам потом найдет дорогу домой». «Не стоит», – Геринт покачал головой. «Я буду передвигаться в основном ночью на своих крыльях. Я быстро покрою расстояние до Аллерии, а дракон будет только привлекать лишнее внимание». «Как знаешь, а можно немного личный вопрос?» валяй что вы решили с аленой герентт вздохнул а потом неохотно произнес я объяснил ей ситуацию со мной рядом находиться слишком опасно, но алена ничего не хотела слушать и тогда мы договорились что я вернусь к ней через несколько лет когда разберусь со всеми делами вампир немного помолчал надеюсь за это время она забудет обо мне «Для ее же блага!» Парацельс покачал головой. «Я, конечно, в женской душе ничего не понимаю», — сказал он. «У меня у самого с Владой все сложно. Но ты сам знаешь, что не забудет. И ты ее не забудешь!» Геренд ничего не ответил, только поправил сползшую лямку на плече. «Ну, ты это самое! Пиши, что ли, иногда!» добавил Парацельс. «Открытки там присылай, поздравления на день рождения и всякое такое. Как-никак боевые товарищи прошли через огонь и воду, спины друг другу прикрывали, жизнь друг другу спасали и, самое главное, пили вместе». Геринг позволил себе легкую улыбку. «Все непременно, парц. Я думаю, что мы еще увидимся. Маги и вампиры живут долго». Хотя вряд ли встретимся в ближайшее время. Мне нужно разобраться со своими делами, и я уже разузнал местоположение своего старого вассала Альпа. Думаю, он расскажет мне много чего интересного. «Хоть бы сказал, что там у тебя за планы, Валерий», — заметил Парацельс. «Я слышал только то, что это погибшее царство, и сейчас там никто не живёт. Я могу чем-то помочь?» «Нет, Партс», — Герент покачал головой, — «это личное эльфийское дело, людям не понять». «Ладно, ладно, я понял тебя, не хочешь говорить?» — Парацель скивнул. «Вот, возьми, что ли, напоследок?» Он протянул ему небольшой закрытый ларец. «Что это?» — Герент принял подарок и начал неторопливо рассматривать. «Это шкатулка с пятым измерением», — пояснил маг. «Я туда пару сотен бутылок порцияда закатал. Поделись со своей роднёй и обязательно передай, что Архимаг может ещё изготовить. Я это самое. Ищу рынки сбыта, если что». «Благодарю», — Геринд хмыкнул, спрятав подарок в дорожный мешок. «Обязательно передам». И они крепко пожали друг другу руки на прощание.